Судя по всему за нас, Тайлером, переживала вся школа. В приемном покое я увидела сотню взволнованных лиц. Чарли бросился было ко мне, но буквально в двух шагах остановился, испуганный выражением моего лица. «Со мной все в порядке», – мрачно объявила я. Меня до сих пор трясло от гнева. Разговаривать не хотелось. «Что?» – сказал доктор. «Что все в порядке, и я могу идти домой». Вдохнула я и увидела, как, расталкивая толпу, к нам приближаются Майкл, Джессика и Эрик. «Пойдем скорее!» Чарли обнял меня за плечи и повел к выходу. Я робко помахала друзьям, показывая, что волноваться больше не о чем. Мне стало легче, лишь когда мы сели в патрульную машину. Ехали молча. Я была настолько поглощена своими мыслями, что едва замечала Чарли. «Что ж...» Странное, явно оборонительное поведение Эдварда лишь подтверждает мои подозрения. Чарли заговорил только, когда мы подъехали домой. «Э, тебе нужно позвонить Рене», — виновато проговорил он. «Ты звонил маме?» — в ужасе закричала я. «Прости». Выходя из машины, я громко хлопнула дверцей. Естественно, мама была в истерике. Я раз тридцать повторила ей, что со мной все в порядке. Прежде чем она поверила, Роне умоляла меня вернуться в Феник, совершенно не думая о том, что в данный момент дома никого нет. Как ни странно, ее причитания меня почти не трогали. Все мысли занимал Эдвард и его тайна. «Дура, какая же я дура! Даже из Форкса уезжать расхотела! Кто бы мог подумать!» В такой ситуации разумнее всего было лечь в постель и притвориться спящей. Чарли краем глаза следил за мной с гостиной, и это страшно действовало на нервы. Заглянув в ванную, я выпила три тайленола. Глава четвертая Этой ночью мне впервые приснился Эдвард Каллен. В кромешной тьме единственным источником света была его кожа. Лицо Эдварда я не видела, только спину. Он шел прочь, оставляя меня в темноте. Догнать его я не могла, как быстро бы не бежала, а он не останавливался, хотя я громко его звала. Испуганная и расстроенная, я проснулась среди ночи и потом долго не могла заснуть. С тех пор Калан снился мне каждую ночь и всегда убегал. Месяц после катастрофы был очень непростым, напряженным и полным переживаний. К моему отчаянию и ужасу, на целую неделю я стала самым популярным человеком. Тайлер Кроули ходил за мной по пятам, вымаливая прощение предлагая помощь. Я пыталась убедить его, что больше всего мне хочется забыть тот день, тем более, что ничего страшного со мной не случилось. Но от Тайлера так просто не отделаешься. Он преследовал меня на переменах, а во время ленча сидел за нашим столом. Можно не объяснять, что Майк с Эриком приняли его в штыки, а на мою голову свалился еще один неожиданный поклонник. Почему-то про Эдварда никому говорить не хотелось, хотя я и рассказала, что он вел себя как герой, заслонив собой от приближающегося фургона. Джессика, Майкл и Эрик в один голос твердили, что увидели Калана лишь когда-то двинули Хонду. За ним не ходили толпами и не просили рассказать, как все случилось. Как обычно, студенты старательно его избегали. Каллены и Хейлы сидели за тем же столиком. Не ели и разговаривали только между собой. Мою сторону Эдвард больше не смотрел. На биологии он сидел за самым краем стола, будто боялся испачкаться, и совершенно меня не замечал. Лишь когда его руки вдруг сжимались в кулаки, причем так, что белели костяшки пальцев, у меня возникали сомнения в его невозмутимости и равнодушии. Наверное, он жалеет, что вытащил меня из-под колес фургона. Другого объяснения происходящему я подобрать не могла. Очень хотелось с ним поговорить, и уже на следующий день после аварии я попробовала. Последний наш разговор состоялся в тупичке у перевязочной, и мы практически там поругались. Я злилась, что он не желает рассказать мне правду, несмотря на то, что свою часть уговора я выполнила безупречно. Но ведь, в конце концов, он спас мне жизнь. А как именно, это уже не важно. Уже к следующему утру гнев сменился бесконечной благодарностью. Когда я пришла на биологию, Эдвард сидел за партой, рассеянно глядя перед собой. Я присела, ожидая, что он ко мне повернется. Однако Калан притворился, что не заметил моего появления. «Здравствуй, Эдвард!» Вежливо поздоровалась я, показывая, что настроена дружелюбно. Калин кивнул и стал с повышенным интересом разглядывать доску. Вот и весь разговор. А с тех пор ни слова, хотя мы каждый день сидели за одной партой. Не в силах бороться со своими чувствами, я продолжала смотреть на него, пусть и издалека. В столовой и на автостоянке мне никто помешать не мог, и я ухитрилась разглядеть, что его глаза с каждым днем становятся все темнее, а золотые крапинки постепенно исчезают. На биологии же я старалась уделять ему не больше внимания, чем он мне. Хотя от этого я чувствовала себя совсем несчастной и одинокой. А тут еще сны. Несмотря на бодрое сообщение, Рене почувствовала, что со мной что-то не так, и несколько раз звонила, явно обеспокоенная. Я как могла убеждала ее, что в плохом настроении из-за пасмурной погоды. Зато Майк радовался. Он очень боялся, что после аварии я начну восторгаться Эдвардом. И вздохнул с облегчением, поняв, что все совсем не так. Теперь перед биологией Ньютон запросто подсаживался ко мне, и мы подолгу болтали, совершенно игнорируя Калена. Со дня аварии снега больше не выпало, и Майк убивался, что поиграть в снежке так и не удалось. Лишь предстоящая поездка на пляж грела его душу. Немного потеплело, и проливные дожди несколько недель заливали в форкс. Первый понедельник марта мне позвонила Джессика. Оказывается, весной по традиции девушки приглашают парней на танцы, и подруга интересовалась, может ли она пойти с Майком. «Ты не возражаешь? Неужели ты сама не собиралась его пригласить?» – недоумевала она, когда я заверила, что с моей стороны никаких проблем не будет. «Нет, Джесс!» «Я не иду», – успокаивала я. «Танцы – это не по моей части». «Там весело», – довольно вяло убеждала Джессика. «Похоже, моя неожиданная популярность нравится ей гораздо больше, чем я сама». «Желаю отлично провести время с Майком», – бодро сказала я и повесила трубку. На следующий день на тригонометрии испанском Джессика вела себя подозрительно тихо. На переменах она подчеркнуто меня сторонилась, а спрашивать, что произошло, мне не хотелось. Если Ньютон ее отверх, она все равно не признается. Мои страхи подтвердились во время Лэнча, когда Джессика села на противоположный от Майка конец стола и оживленно болтала с Эриком. Майк молча проводил меня на биологию, и его несчастный вид показался мне плохим знаком. Заговорил он только, когда присел на краешек моей парты как обычно мне было не по себе в присутствии Эдварда. «Представляешь?» – начал Майк, разглядывая на ботинок «Джессика пригласила меня на танцы». «Замечательно!» – радостно воскликнула я. «Вы отлично проведете время!» «Ну!» – протянул Ньютон, обескураженный моей улыбкой. «Я сказал ей, что подумаю». «Почему?» Строго спросила я, тихо радуясь, что он не ответил Джессике категорическим отказом. Не поднимая глаз, Майк густо покраснел, и мне стало его жаль. «Вообще-то я надеялся, что меня пригласишь ты», – чуть слышно сказал он. Я выдержала долгую паузу, ненавидя себя за чувство вины, которым многие умело пользовались, и тут почувствовала, как голова Эдварда на какой-то миллиметр повернулась в мою сторону. «Майк, ты должен сказать Джессике «да», — жестоко сказала я. «Ты уже кого-то пригласила?» Интересно, заметил ли Эдвард, как Ньютон стрельнул глазами в его сторону. «Нет, я вообще не иду на танцы», — поспешно заверила я. «Но почему?» — потребовал объяснений Майк. «О том, что я танцую, как неуклюжая бегемотица, говорить не хотелось, так что я быстро придумала себе новые планы». Я собираюсь в Сиэтл. Мновенная блестящая ложь. Давно пора куда-нибудь съездить. Так почему не в Сиэтл и не в субботу? Неужели нельзя выбрать другой день? Попытался уговорить меня Ньютон. Прости, нет, решительно сказала я, лишая его последней надежды. И, пожалуйста, не заставляй Джесс ждать слишком долго. Это же невежливо. Пожалуй, ты права. Отозвался Ньютон и понуро побрел на свое место. Закрыв глаза, я нажала на виски, пытаясь выдавить из себя чувство вины и жалость. Мистер Баннер начал урок, и глаза пришлось открыть. Эдвард смотрел на меня, как раньше, с любопытством и каким-то непонятным разочарованием. Я подняла на него глаза, уверенная, что он тут же отвернется. Ничего подобного. Он продолжил испытывающе на меня смотреть. «Боже, как он красив!» У меня затряслись руки. «Мистер Каллен», — спросил учитель, очевидно ожидая ответа на вопрос, которого я не слышала. «Цикл Крепса, ответил Эдвард, неохотно переводя взгляд на мистера Баннера. Вырвавшись из плена прекрасных глаз, я уткнулась в учебник. Больше я себе не доверяла и закрыла пылающее лицо темной прядью. «Нельзя, нельзя уступать и поддаваться чувствам, даже если Эдвард Калленс впервые за много недель осчастливил меня своим взглядом. Я не должна позволять ему делать со мной все, что угодно. Это смешно, это жалко и опасно». Оставшуюся часть урока я пыталась не обращать внимания на Эдварда, а поскольку это было выше моих сил, старалась, чтобы он не замечал брошенных мною украдкой взглядов. Как только прозвенел звонок, я отвернулась от него и стала собирать вещи, надеясь, что Каллен, как и раньше, быстро уйдет на следующий урок. «Белла!» «Но почему этот голос так много для меня значит?» «Ведь я знаю Эдварда совсем недавно. Медленно, почти нехотя я повернулась. Стыдно признаться, но прекрасное лицо притягивало меня как магнит. Думаю, вид у меня был настороженный. А вот что чувствовал Каллен... Сказать трудно. Что же он молчит? Ты снова со мной разговариваешь? Неужели? Нервно спросила я, хотя решила держать себя в руках. Четко очерченные губы задрожали. Каллен пытался сдержать улыбку. Ну, не совсем. Чтобы немного успокоиться, я зажмурилась и сделала глубокий вздох. Тогда чего же ты хочешь? Не отрывая глаз, спросила я. «Удивительно, но так, оказывается, проще контролировать свои мысли». «Прости», — сокрушенно проговорил он, «знаю, что веду себя глупо, однако так лучше». Наконец я решилась посмотреть на Эдварда. Его лицо было очень серьезным. «Не понимаю, о чем ты?» «Нам лучше не быть друзьями», — объяснил он. «Поверь мне». Мои глаза презрительно сузились. Однажды я ему уже поверила. «Жаль, что это не пришло тебе в голову раньше», — съедила я. «Тогда бы не пришлось ни о чем жалеть». «Жалеть?» Похоже, это слово, и мой резкий тон застали его врасплох. «О чем жалеть?» «Что меня не переехал этот дурацкий фургон!» Эдвард застыл недоумение, а когда заговорил, мне казалось, что языки два его слушаются. «Думаешь, я жалею, что спас тебе жизнь?» «Не думаю, а знаю». «Ничего ты не знаешь», — разозлился Каллен. Я резко отвернулась, чтобы сдержаться и не высказать ему все, что накипело. Собрав учебники, я бросилась вон из класса. Хотелось громко хлопнуть дверью, но ничего не вышло. Я налетела на костяк и выронила книги. Целую секунду я решала, бросить их на полу или собрать и в конце концов прислушалась к здравому смыслу. Вздохнув, я нагнулась над учебниками, однако калым меня опередил. Ловко составил книги в стопку и с непроницаемым выражением лица передал их мне. «Благодарю», — холодно сказала я. Черные глаза стали страшными. «Не стоит», — отозвался Эдвард. Я быстро выпрямилась и, гордо расправив плечи, зашагала к спортзалу. Физкультура прошла отвратительно. В марте мы начали играть в баскетбол, и мои товарищи по команде мяч мне почти не доверяли. Зато я много падала и нередко валила кого-то еще. Сегодня я превзошла саму себя, и, думая об Эдварде, падала чуть ли не каждую минуту. Звонок, как обычно, принес огромное облегчение. К стоянке я бежала, разговаривать ни с кем мне не хотелось. В аварии пикап почти не пострадал. Естественно, пришлось заменить габаритные огни и подкрасить кузов, а вот фургон Тайлера его родители продали на запчасти. Меня чуть удар не хватило, когда, завернув за угол, я увидела темную фигуру, застывшую у моего пикапа. В следующую секунду я узнала Эрика. Его мне только и не хватало. «Привет, Эрик!» «Привет, Белла!» «Что случилось?» На дрожание его голоса я сначала внимания не обратила потому следующий вопрос застал меня врасплох. я тут подумал может пойдешь со мной на танцы робко спросил он разве не девушки приглашают парней изо всех сил старалась быть вежливой да кажется чуть слышно пролепетал он к счастью я смогла взять тебя в руки спасибо за приглашение поблагодарила я улыбаясь, но в ту субботу я еду в Сиэтл». ладно Вдохнул Эрик, как-нибудь в другой раз. Конечно, радостно согласилась я, и тут же прикусила язык. Надеюсь, Эрик не воспримет мое обещание буквально. Он побрел к школе, а я услышала сдавленный смешок. Мимо прошел Эдвард Калан. Он смотрел прямо перед собой, делая вид, что никого вокруг не замечает. Я села в машину и захлопнула за собой дверцу. Повернула ключ зажигания и стала осторожно выезжать из своего места. Эдвард виртуозно выехал со стоянки, обогнал меня на два корпуса и неожиданно остановился, очевидно поджидая свою семью. Великолепная четверка как раз выходила из столовой. Страшно хотелось боднуть его сияющий вольво, но вокруг было слишком много свидетелей. Я посмотрела в зеркало заднего обзора. За нами начала собираться очередь. Следом за мной стал Тайлер Кроули на новеньком Ниссане и приветственно помахал мне рукой. В таком состоянии общаться с Тайлером не хотелось вовсе. Итак, я сидела, уставившись на Вольво и вдруг услышала стук в окно. Подняв глаза, я увидела Тайлера и машинально взглянула в зеркало заднего обзора. Мотор Ниссана по-прежнему работал. Пришлось открывать окно у пассажирского сидения, которое оказалось неисправным и на полпути заклинило. «Прости, Тайлер!» – раздраженно прокричала я. «Не могу объехать Калына!» «В самом деле, разве я виновата, что образовалась пробка?» «Вижу, просто хотел кое о чем тебя попросить, раз уж мы тут застряли!» – усмехнулся Кроули. «Нет, только не это!» «Может, пригласишь меня на танцы?» – невозмутимо продолжал он. «Тайлер, меня не будет в городе!» – рисковато сказала я. «Разве он виноват, что Майк с Эриком уже исчерпали мое терпение?» «Да, Майк говорил», — признался парень. «Тогда зачем?» «Я думал, ты просто его продинамила», — пожал плечами Кроули. «Боже, он ведь ни в чем не виноват!» «Прости, Тайлер, я изо всех сил пыталась скрыть раздражение. Я правда уезжаю из города. Ничего страшного, впереди еще выпускной вечер». Прежде чем я успела ответить, Тайлер пошел обратно к машине. Похоже, вид у меня был очень глупый. Посмотрев в окно, я заметила, как Элли с этот Джастер усаживается в Вольво, а в зеркале заднего обзора четко увидела смеющиеся глаза Эдварда калена Наверное, он слышал наш разговор с Тайлером и теперь веселится. Меня так и подмывало нажать на газ. Один единственный удар пассажирам не повредит. А вот машинку подпортят. И настроение красавчику тоже. Я решительно повернула ключ зажигания. Но каллены и хейлы уже заняли свои места, и Эдвард умчал их прочь. Тихо чертыхаясь, я поехала домой. Побалую-ка я себя цыпленком по-мексикански. Готовится он не быстро, зато немного отвлекусь. Овощи со специями уже почти поджарились, когда позвонил телефон. Отвечать не хотелось. Наверняка это мама или Чарли. Звонила ликующая Джессика. Майк остановил ее после уроков и сказал, что принимает ее приглашение. Я поздравила ее от всей души. Подруга спешила. Она хотела позвонить Анжеле и Лорен, чтобы поделиться радостью. Как бы, между прочим, я предложила, чтобы Анжела, скромная девушка из моего класса по биологии, пригласила Эрика, а надменная Лорен, которая подчеркнуто не замечала меня в столовой, пригласила Тайлера. Джесс была в полном восторге. Теперь, когда Майк у нее в кармане, она искренне жалела, что я не иду на танцы. Пришлось рассказать ей про Сиэтл. Повесив трубку, и с головой ушла в готовку. Цыпленка следовала порезать кубиками, при этом не поранившись. Голова шла кругом от того, что Эдвард сказал мне сегодня. «Почему нам лучше не быть друзьями?» Желудок сжался. Я поняла, что имел в виду Каллен. Он наверняка знал, как сильно я ему влечена, и предпочитал держаться подальше. Эдвард даже дружить не хотел, потому что я совершенно его не интересую. Я совершенно его не интересую. На глаза навернулись слезы. Запоздала реакция на лук. Я ведь серятина и посредственность, а он... Он такой красивый, умный, проницательный и может одной рукой остановить фургон. Ну и ладно. Оставлю его в покое. Потерплю год в этой глуши, а потом какой-нибудь колледж на Юго-Западе или даже на Гавайях предложит мне стипендию. Закладывая цыпленка в духовку, я мечтала о ярком солнце, пальмах и золотых пляжах.